Глава одиннадцатая. Утром за завтраком Мовсум сообщил Дронгу, что отец готов заплатить любые деньги за информацию об убийце дочери. Нам важно узнать, что произошло и кто убил мою сестру, мрачно сообщил он. Происходящее пока не внушает мне большого доверия, признался Дронгу. Хотя они сами вышли на меня, но человек, который со мной разговаривал, мне не очень понравился. Он опустившийся тип, готовый ради денег придумать любую историю. Вы думаете, что он вас обманул? Как ни странно, не думаю. Чтобы придумать подобную комбинацию, нужно обладать некоторой фантазией и быть ловким человеком, а он не произвел на меня такого впечатления. И самое главное, что он не мог заранее подготовить подобные сведения, так как, очевидно, давно искал человека, готового ему заплатить за информацию. Во всяком случае, его напарник намекал, что нечто подобное они явно обдумывали. Мы все равно заплатим, т вердо пообещал Мовсум. Если появилась возможность пролить свет на смерть Самиры, то мы не остановимся ни перед какими затратами. В этом я как раз не сомневаюсь, печально заметил Дронгу. Я прямо сейчас поеду в Баку и к вечеру привезу вам деньги, заверил молодой человек. Это может быть опасно, возразил Дронгу. Судя по моим наблюдениям, эти люди местные жители, хорошо знающие все окрестные места. Один из них бывший егерь. Возможно, сама провокация рассчитана на то, что после подобного сообщения вы поедете за деньгами и по дороге вас могут перехватить. Поэтому сделаем иначе. Вы поедете в Баку и оттуда прилетите в Габалу. Ведь есть прямые авиационные рейсы, и вы не будете проходить через таможню и пограничный контроль, так как это внутренние рейсы. Возьмите деньги и летите сюда самолетом, чтобы с вами по дороге ничего не случилось. Я не боюсь, мрачно сообщил Мавсум. У меня в багажнике всегда есть оружие, охотничье ружье. Я смогу себя защитить. За то я боюсь, признался Дронгу. Это может быть сознательно спланированная операция. Хотя, судя по тем двоим, с которыми я разговаривал, им не хватило бы для этого особого интеллекта, как я вам и говорил. Но, возможно, за ними кто-то стоит. Поэтому возьмите с собой кого-нибудь. В мою задачу входит расследование этого преступления, а не приумножение горя ваших родителей, если с вами что-то случится. Можете взять с собой кого-нибудь из родственников. и прилететь вместе с ним. Вашу машину знает весь район, и как только мы появились во дворе школы, уже многим стало известно, что я приехал туда вместе с вами. Ладно, согласился Мав сум. Я сделаю, как вы говорите. Он встал из-за стола и вышел из ресторана. Дронго поднялся через несколько минут, прошел свой номер и вызвал такси, чтобы его отвезли в местную прокуратуру. Половине одиннадцатого он уже входил в кабинет прокурора. н и з и р а ш и д о в был действительно молод: черные хорошо уложенные волосы, правильные черты лица, подвижное лицо. Он энергично потряс руку гостю, предлагая садиться, и сам уселся напротив за приставным столиком. Я про вас только слышал, признался р а ш и д о в Иногда это бывают не самые проверенные факты. Меланхолично заметил Дронгу. У каждой легенды есть процент вымысла. С улыбкой согласился прокурор. Но тем не менее мне приятно, что вы приехали в наш город, в наш район. Я уже знаю, что вы расследуете несчастный случай, произшедший с Амирой Хаквердиевой. Вы считаете, что это был несчастный случай? Конечно, убежденно ответил р а ш и д о в В том нет никаких сомнений. Я сам был на месте случившегося. Она сорвалась со скалы и упала вниз. Расстояние было метров пятнадцать. Выжить не было никакой возможности. Женщина упала и ударилась головой. Конечно, большая трагедия, но в жизни иногда такое случается. И никаких следов борьбы мы не обнаружили. А если убийца подошел к ней достаточно близко, чтобы просто ее толкнуть, предположил Дронгу, и тогда не могло быть никакой борьбы. Она ему доверяла и, возможно, даже отвернулась от него, когда он решил ее столкнуть. Верно, согласился прокурор. Но тогда нужно предположить, что это был ее близкий человек, а она почти никого не знала в нашем городе, кроме своего супруга и членов его семьи. А у Этибара имеется абсолютное алиби. Он спал дома, и его видели несколько человек. И вы никого не подозреваете? Конечно, нет. Это судьба. И с м е т как мы обычно говорим. Но в районе ходят слухи, что кто-то ее толкнул, и говорят, что есть даже свидетели убийства. Это глупые сплетни, отмахнулся прокурор. Разве можно в них верить? Секретарь внесла два стакана чая с лимоном, сахарницу и конфетницу. Я работаю прокурором уже несколько лет, сообщил Рашидов, и поэтому неплохо изучил местные нравы и местных жителей. Никто не посмел бы тронуть невестку м и к а и л а Хаквердиева. Еще учитывая, что его дочь замужем за сыном заместителя министра внутренних дел. Убийца должен быть просто сумасшедшим, но к счастью у нас таких в городе нет. Хотя есть несколько неадекватных людей. Но слухи не могли появиться на пустом месте. Могли. У нас есть парочка спившихся дегенератов, которые упрямо утверждают, что погибшую столкнули. Мы уже проводили с ними профилактические беседы. То эти люди, наш бывший егерь Гулам и сторож базы Мехман, опустившиеся люди, которым никто не верит и никто не принимает их в серьез. Гулам вообще был уволен в прошлом году, когда по его халатности едва не погибли люди и п о д п и л е н н о е дерево упало на головы двух наших гостей. Я слышал, что у него в семье была своя трагедия? Да. Пять лет назад у него умерла супруга. Но это не повод забросить свою работу, зло у потреблять спиртным, халатно относиться к своим обязанностям. Конечно, можно быть к нему снисходительным, но он опустившийся тип, и его никто не жалеет. А Мехман его дружок, он тоже скоро вылетит со своей работы. Эти двое ходят по городу и распространяют глупые слухи. к ним никто уже давно серьезно не относится. А если действительно кто-то из них что-то видел? Может, нужно было их допросить? Конечно, нужно, согласился Рашидов. Мы приглашали их в прокуратуру, пытались беседовать, но они ничего нового не сообщили. Какие-то глупые, туманные намеки. Ничего серьезного. Откуда вы про них знаете? Уже успели сообщить? Вы просто новый гость в Габале, и поэтому они сразу решили найти вас. Вы знаете, они хотят просто выглядеть гораздо более значимыми фигурами, чем являются на самом деле. Это такой своеобразный синдром, именно потому, что их никто не принимает всерьез. Вы лично знали покойную? Видел несколько раз, когда она приезжала с мужем в район, но не был знаком. Виделись на свадьбе, когда младшая дочь х Аквердиева вышла замуж за сына генерала. Я имею в виду заместителя министра внутренних дел Мамедова. Там я, конечно, тоже был. Свадьба была в столице? Конечно, в Буте. Это был роскошный комплекс, которым давали даже официальные приемы. После того, как его построили, многие состоятельные жители республики проводили в нем свадебные торжества. И хотя цены часто зашкаливали, было особо престижным устраивать свадьбу молодых именно в этом дворце. Насколько я знаю, женщину обнаружили утром, и вы дали разрешение увести тело в Баку без вскрытия. Да, именно я и разрешил. А как иначе? Вы представляете себе последствия, если бы кто-то решился еще и потрошить труп несчастной молодой женщины? Я прекрасно понимаю, что существует строгий закон на этот счет, но нужно уважать и местные традиции. С первого взгляда было понятно, что она разбилась, и вскрытие не даст никаких результатов. Только причинит боль всей семье. И поэтому я разрешил увести тело в город. Кстати, там его осматривали эксперты. Правда, и там прокурор города не разрешил отправлять тело на исследование. Труп осмотрели эксперты, потом покойницу отправили в мечеть, обмыли и похоронили. Все, как и п о л а г а е т с я по нашим законам. Дронго понимал, что прокурор абсолютно прав. Он подумал, что Мавсум будет добираться до баку еще часа два, и можно будет его предупредить, чтобы не спешил с деньгами. Но с другой стороны, его интуиция подсказывала ему, что здесь не все так просто, и мехман с г у л а м о м не стали бы просить у него невероятную для себя сумму, если бы не были уверены в своей правоте. Он решил ничего не говорить прокурору. Хорошо, что вы лично приехали и все сможете сами проверить, продолжал р а ш и д о в Мнение такого авторитетного человека, как вы, может всех успокоить, прекратить глупые слухи и хотя бы немного успокоить семью м у р а д б е к о в ы х Мне даже звонил сам прокурор республики, спрашивал про этот несчастный случай. Я сразу доложил, что у меня нет никаких оснований продолжать расследование этого уголовного дела. Я ведь его возбудил сразу после обнаружения тела Самиры Хаквердиевой, а после тщательной проверки предложил его закрыть, квалифицируя как несчастный случай. Дронго, понимающий, кивнул. Вы отправляли следователя в Баку, чтобы проверить все возможные обстоятельства дел а Хаквердиевой? Уточнил гость. Не видел такой необходимости, признался прокурор. в т о было и так понятно. Она ступилась и упала со скалы. Мы провели все полагающиеся в подобных случаях следственные действия, опросили ее родных и близких, поговорили с мужем. Потом я разрешил увезти тело в столицу, как я вам и говорил. Он нарочито шумно вздохнул. Это тухлое дело, господин эксперт, убежденно повторил р а ш и д о в Хотя я знаю, что Муратбековы с этим не согласны, и вас привез сюда брат п о г и б ш и й А Хаквердеевы ничего не говорят. Конечно, переживают. Большая трагедия. Я знаю, что ее супруг очень переживает. Но сам глава семейства понимает, что это трагический несчастный случай. Дронго, соглашаясь, кивнул. Если вы останетесь у нас в городе, то я приглашу вас на обед, предложил прокурор. И заодно позвоню начальнику полиции и председателю суда. Всем будет интересно с вами пообщаться. В этот момент в дверь постучали. Войдите. Недовольно крикнул Рашидов. Вошел мужчина лет 35, одетый в темно-синий костюм. Он был рыжеволосый, что встречалось довольно редко в этих краях. Увидев неизвестного гостя, молодой человек замер на пороге, не решаясь обратиться к прокурору. Ну давай, давай, говори, поморщился Рашидов. Раз уже вошел, что у тебя такое срочное, что ты решил ворваться ко мне в кабинет? Тебя же, наверное, предупредили, что я занят. Извините, п робормотал вошедший. Я не хотел вас беспокоить. Уже побеспокоил. Один раз к нам в город приехал известный человек и пришел ко мне, так сразу нужно мешать м не разговаривать. Ну, говори, говори, что там у тебя? Это помощник прокурора Егубов, о я с н и л прокурор, обращаясь к Дронгу, и снова перевел взгляд на вошедшего. Слушаю. Тот замялся. Почему молчишь? повысил голос р а ш и д о в Позвонили из полиции и попросили сообщить вам срочную весть, чтобы вы приехали на место происшествия, выдавил Егубов. Полиция уже решает за меня. Когда мне нужно приезжать и куда ехать? окончательно разозлился прокурор. Может, мне вообще спрашивать у полицейских разрешения на передвижение по району? Из-за этого ты решил меня беспокоить? Выйди отсюда и больше не мешай нам разговаривать. Помощник прокурора повернулся, чтобы выйти из кабинета, но все-таки решил напоследок сообщить: произошло убийство, поэтому позвонили из полиции. Стой, нахмурился Рашидов. Что случилось? Какое убийство? Кого убили? Где это произошло? За городом, рядом со старой базой, пояснил Егубов. е м у было сложно ответить сразу на все вопросы начальника. Кого, рявкнул прокурор, кого убили? Гулама, сказал Егубов. Утром обнаружили его труп. Его кто-то застрелил сегодня утром. Это наш бывший егерь. Рашидов открыл рот, собираясь что-то сказать или спросить, но так и замер. Сообщение было ошеломляющим. Тем более в присутствии гостя, которому он только что настойчиво говорил о ничтожности убитого. Он посмотрел на Дронгу и покачал головой. Полицейские уверены, что убьет гулам? Нахмурившись, спросил р а ш и д о в Уверены, кивнул Егубов. Поэтому и попросили вас срочно приехать. Лицо прокурора покрылось красными пятнами. Он избегал смотреть на своего гостя, опустил голову, сжал челюсти, затем пробормотал какое-то проклятие. Ладно, сказал он, поднимая голову. Если его убили, то нужно побывать на месте преступления. Сообщи им, что я сейчас выезжаю. Он наконец посмотрел на своего гостя и спросил: «Поедете со мной?» «Да», кивнул Дронгу, «обязательно». Прокурор поднялся первым. «Иди, Егубов, и позвони», произнес он голосом, не обещавшим ничего хорошего. «И больше не смей врываться ко мне в кабинет, когда у меня сидят посторонние. Тем более, если убивают такого ничтожного человека, как бывший егрик г у л а м Не удержавшись, произнес напоследок р а ш и д о в